Глава 43. Неприятные сюрпризы. Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год от Рождества Христова. Цыган поднялся рано. Всю ночь он не спал, не мог. Проворочился сбоку боку на своем грязном топчине, слушая храп Ивана. Странное дело. Никогда бы он не подумал, что именно плут окажется столь холоднокровным. Он не чувствовал себя виноватым, зная, что завтра они должны были совершать убийство людей. Иван вообще ни о чем не тревожился, словно это рядовое событие. А вот Андрей думал. И сам себе удивлялся. Раньше он сам был, как тот плут. Что ж теперь изменилось? Почему же так тяготит его мысль о планируемом преступлении? А ведь это в его власти. Он может просто отказаться от взрыва и свернуть всю деятельность. М да, племянница будет думать, что произошла трагедия. Но Ильинский останется жив. А о том, что взрыва не было, Андрей сам ей сообщит как только вернет кольцо. Он знал из-за рассказа Ивана, что Ася сейчас гостит в имении, а значит, хотя бы понятно, где находится перстень. И все-таки он не мог просто взять и отменить действие. И пока чаша его весов взвешивала все за и против, Андрей словно на автомате ходил по старушке. Умывался, собирался. Наконец он вышел из хибарки и отправился на квартиру Гнездилова. Это был последний важный пункт в его плане. Мало взорвать карету с министром, Надо, чтобы рядом был офицер. Вся общественность будет считать, что взрыв – акт против режима и министра. На самом же деле, главным героем будет вовсе не Павел Андреевич, а его старший сын. Цыган знал, что Николай живет у Гнездилова, а потому отправился именно на квартиру к сыщику, дабы вручить записку офицеру. Гнездилова все равно нет в городе, бояться нечего. На месте Андрей был в районе девяти утра. Судя по тому, что ему открыли не сразу, а старый слуга сыщика выглядел заспанным, цыган понял, барин дома. «Чего надобно — Чего надо недовольно спросил слуга. — Послание для графа Ильинского от батюшки его, Павла Андреевича. С важной информацией. Передай скоро. Почесываясь, слуга взял конверт с запиской и скрылся за дверью. — Добудись еще барина. Явился под утро с гулянки. Спит молодецким сном. — Вот так потревожишь, еще под горячую руку попадешь. Решил слуга и отправился досыпать. Что с запиской-то станется? Успеется. Пусть господин граф отдохнут. Санкт-Петербург. Наши дни. Поезд прибыл строго по расписанию. Неразборчиво, как это обычно и бывает, голос из динамиков объявлял посадку и прибытие. Аня и Гнездилов торопливо шли по перрону. Поездка вышла вполне удачная. Никто их не тревожил. В том и прелесть ночного поезда. Сел вечером в одном городе, а утром проснулся совсем в другом. Лучше и быстрее только с Апсаном. Да только это не их вариант. Площадь восстания ошеломила сыщика. Он старался преодолеть в себе дикое любопытство остановиться и все внимательно рассмотреть, ибо Аннушка очень спешила. Вызвала через свой чудесный аппарат машину, и через пару минут такси уже ожидало их прямо на пятачке перед входом в здание вокзала. Аня поспешила усесться в авто. Пока все шло по плану. Времени до полудня было достаточно, чтобы вернуться в прошлое, переодеться на квартире концертмейстера в привычную для начала XX века одежду и поспешить на галерную, чтобы предупредить Николая об опасности. В голове Ани выстроился четкий план действий, поэтому любая заминка начинала бесить. Так всегда бывает, когда торопишься. По ощущению, минуты превращаются в часы, накрывает раздражение. И вроде бы девушка понимала, как сыщику интересно все, что происходило вокруг, в современном ей Петербурге, все равно злилась. Недолюбование окрестностями. И хорошо, что Александр Сергеевич чувствует ее недовольство и старается как можно скорее следовать за ней и сесть в машину. Время в пути от вокзала до нужного им дома заняло не более пяти минут. И вот уже путешественники стояли у ворот бывшего доходного дома, квартиру в котором арендовал Порфирий Георгиевич. И вот тут их ждал неожиданный сюрприз. В современности Аня здесь не бывала, и потому даже не представляла себе, как дом выглядит теперь. Каково же было ее удивление, когда вместо старого доходного дома они увидели лишь строительный дощатый забор. Санкт-Петербург, Российская империя, 1913 год от Рождества Христова. Цыган вернулся на верфи в тот самый момент, когда Иван умывался после пробуждения. Вид у него был спокойным и уверенным. В отличие от Андрея, который не понимал, что с ним такое происходит. Его охватило странное ощущение фатальности происходящего. Как будто он уже попал под огромную волну, цунами, которая не остановить, даже если попробуешь это сделать. И вроде бы он сам решал, как поступить. И план был только его. Но чувство, что он поступает неправильно, но механизм уже не повернуть вспять, не отпускало. «Что-то ты странный какой-то», — усмехнулся Плут. Не заболел ли часом? Здоров я. Отнес графу приглашение на встречу с батюшкой. Огрызнулся нехотя Андрей. Вот и славно. Сделаем дело, и каждый свободен будет. Лети на все четыре стороны. И куда ж ты лететь собрался? Думаешь, у тебя есть шанс, Ваня? Усмехнулся цыган наивности подельника. А ты меня не пугай. Я тебя, цыган, давно уж не боюсь. А шанс он у всех есть. У Гордона на пятьсот тысяч бриллиантов вынесли пять лет назад. И то ушли. Почему бы мне не улететь, как тому соколику? Всех греков тогда взяли, хоть и не сразу. Так что не был бы я так уверен. Да и терроризм, Ваня, это тебе не лавку обчистить, пусть и с брюликами». Сноска. Речь идет об ограблении петербургского ювелира Владимира Гордона, которого в 1908 году обокрали на более чем пятьсот тысяч царских рублей. Дело было раскрыто. Расследование это курировал сам Филиппов, начальник Петербургской сыскной полиции в то время. Примечание автора. «Ну, а я вот уверен. Понял?» – рассмеялся Иван в лицо Андрея. Видя перекошенное злобой лицо плута, Андрей вдруг понял, что он не пойдет на акт. Не будет никакого взрыва. Плут слишком увлекся, а Андрей сам подстегивал в нем нездоровый интерес к террору. «Хватит, пора остановиться. Он в своей жизни и так нагородил достаточно», гоняясь за призрачной мечтой отомстить. А что ему с той мести? Как будто от того, что Анька потеряет любимого, ему, Андрею, станет легче. Нет, не станет. Так и зачем ломать жизни другим, когда свою поломал так, что не склеить? Все сомнения, что одолевали цыгана в последнее время, оформились в четкое решение. И вдруг ему стало так легко. Словно гору с плеч сбросил. Еле заметная улыбка скользнула по губам цыгана. Он посмотрел на плута и рассмеялся. Не будет теракта. Понял? Андрей поднялся квояж с бомбой, поставил на стол, раскрыл его и принялся вынимать взрыватели, которые вчера с такой осторожностью и аккуратностью они помещали в студень. Плут даже не удивился. И это насторожило цыгана. Дурак ты, цыган! Дурак и слабак! Вдруг спокойно сказал Плут и сделал шаг к стене. А потом вдруг свистнул громко, сильно, что есть мочи, сунув пальцы в рот. Андрей не успел даже понять, что происходит, как дверь в сторожку вылетела, сорвавшись с петель, и в помещение ввалилось чуть ли не рота солдат и жандармов. «Всем стоять на месте!» – завопил один из жандармов, долговязый и суховатый. Андрей его узнал. Он служил в съезжем доме рождественской полицейской части. Кажется, Иван Степанович Рокотов. Было его имя. «Руки! Руки ему вяжите!» приказал жандарм своим подчиненным, и те, словно деревянные чурки, ринулись выполнять указания. «С места не тронься, цыган! Некуда тебе бечь!» Цыгана охватила ярость, смешанная с паникой. Как же он мог так попасться? Совсем нюх потерял. Ведь в своих переживаниях и муках совести и не заметил, что Иван, которого он собственноручно вызволил из темницы, подставил его. Как же просто, что даже смешно! И этого человека он считал размазнёй и мягкотелым. Горько усмехнулся про себя. «Какой же ты дурак, Андрейку! Сдали тебя с потрохами!» А к нему уже спешили молодчики, чтобы скрутить руки, связать, схватить. Дёрнулся было, но понял. Через такое количество полицейских не пробиться. В мозгу вдруг пронеслась мысль взорвать их всех к чёртовой матери. Запало в соквояже, ещё хватит. Но, словно почуяв, о чём думает цыган, Иван, так и стоявший у стены, Вдруг обратился к старшему. — Соквояж отними, а то подорвет тут всех. Ему терять-то нечего. — Без сопливых разберусь, — чванливо ответил в плуту. Но указание таки дал. — Сергеев, снеси соквояж на улицу. — Да осторожно, дурень, а то разнесет тебя по всей верфи. Не соберем потом. Полицейские заржали над шуткой начальника. Сергеев крикнул «Есть!» и осторожно поволок чемодан на улицу. Андрею скрутили руки, завязали за спиной так, что даже пальцем не пошевелить. Эх, дотянуться бы до топчина, там ноган спрятан. Но, видно, не судьба. «Увести задержанного!» «Ваше благородие! Куда Энто доставить?» — спросил здоровый детина в жандармской форме, один из тех, кто вязал Андрею руки. «В части доставить!» — скомандовал Иван Степанович. «Да смотри, шкуру спущу, ежели упустишь!» За этого душегубца мне орден положен. И шо, ну как, самого гнездилова обскакал. Андрея увели, проходя мимо Ивана, которого никто и не думал вязать, цыган посмотрел презрительно и сплюнул под ноги. «Боком тебе выйдет, помени мое слово, только и успел сказать Андрей. Давай, давай, топай, да не разговаривай! Толкнул его в спину детина. Андрей сцепил зубы и пошел прочь из старушки. «Санкт-Петербург. Наши дни». Аню накрыл приступ паники. Но как так? Все же шло как по маслу. Почему именно сейчас такая подстава? Как же она не догадалась, что этого дома вообще может и не существовать в современности? Зато боялась переходить на улицы Венске. Голубая. Прямо насмешка судьбы. Не иначе. Из-за забора стройки показался мужик в форме охранника. «Чего хотели, уважаемые?» Спросил он таким тоном, будто был заражен синдромом вахтера. «Если насчет квартир, так офис не здесь, а на Ваське. Дали рекламу, а теперь сюда толпы ходят. На Ваську вам надо!» Охранник пыжился, стараясь перекричать шум отбойного молотка. «Тот же дом был, очень старинный, доходный, девятнадцатого века. Когда решили его снести?» Пытала Аня сторожа, хотя это было бесполезно. Они просто теряли время. «Так месяц назад и снесли! ЖК новый строить будут! Место козырное! Рядом сквер погулять! Церковь помолиться! Вокзал опять же! Да и Невский близко! Благодарствуем, уважаемый! До свидания!» Прервал слова охотливого охранника Гнездилов. «Все пропало, Александр Сергеевич! Понимаете, где нам теперь переходить? Дома нет! Прямо на улице, что ли?» «Пойдемте со мной, Аннет. Кажется, у меня есть идея». Сыщик совсем не по-джентльменски потащил ее за собой, уводя прочь от дома на пятой рождественской. «Какая идея?» – удивилась Аня. «Неужели еще есть шанс не переходить в прошлое посреди улицы?» «Недалеко отсюда съешь же дом на рождественской полицейской части. Той самой, где я вас допрашивал когда-то. Помните? Рядом сквер. Там должно быть малолюдно по причине зимы и праздников. В конце концов, один или два случайных прохожих нам не сильно и страшны». Пусть думают, что это — последствия праздничных возлияний. Гнездилов хмыкнул и ускорил шаг. Аня едва поспевала за ним. Вслед за паникой ее охватило теперь радостное возбуждение. Неужто выйдет? Ай да Гнездилов! Ай да мозг! А вы уверены, что в сквере ничего не изменилось? Осенила девушка. Уверена нет. Именно поэтому и позвал вас сюда. Откуда ж вы можете знать наверняка? Когда я изучал материалы в интернете, то с удовольствием посмотрел, как выглядят теперь знакомые мне места. Эту часть я хорошо знаю, как вы могли понять. Часто там бываю, особенно после стольких преступлений, совершенных именно в этом районе города в последнее время». Гнездилов был прав. Неизвестные, шастающие в дворницкую дома. Ячейка, следы которой ввели, тоже сюда. Их с Иваном побег из театра. Убийство дворника Никодиума. Поводов изучить район у Гнездилова было предостаточно. «Так вот, я осмотрел полицейскую часть достаточно, чтобы понять, что особенно здесь ничего не изменилось. Так что, полагаю, там мы сможем уединиться. Да и до дядюшки вашего идти недалеко. Не переодеваться же вам на улице». Аня согласно кивнула. Идея была здравая. Ей, конечно, не приходилось еще переноситься во времени прямо посреди города. На виду у всех. Но какое теперь это имело значение?